Глава двенадцатая Адрес Воронкова Сергея Сергеевича установили довольно быстро. По Москве людей с такими данными было трое, но по возрасту подходил только один. И именно он проживал напротив парка, в котором любил прогуливаться по утрам. «Шеф, я сейчас подъеду». Оповестил его Ваня Смирнов. «Не следует вам туда одному идти». «Ждать придется час, два, капитан, с учетом пробок». Навигатор показывает 10 минут. Я тут по соседству обретался. Мариночке помогал с установкой личностей. На их возможную причастность к, понял я. Перебил его Коровин. Жду у подъезда. У тебя 10 минут. Пока ждал Смирнова, Коровин рассматривал двор и окна Воронкова. Он уже знал, что его квартира расположена на третьем этаже, окнами на двор и парк. Большая квартира. И судя по окнам, ухоженная Стекла сверкали чистотой. Из подъезда Воронкова вышла симпатичная стройная женщина возраста под 60, и коровин решил размяться, пока ждет Смирнова. Простите, он сразу полез за удостоверением, показал, представился: Вы в этом подъезде проживаете? Верно, в этом, сдержанно кивнула она, рассматривая коровина с недоверием. Она не задала дежурного вопроса, а что случилось, и тем коровину сразу понравилось. Вам знаком Воронков Сергей Сергеевич? Спросил он, отслеживая ее реакцию. Это мой сосед с третьего этажа. Я живу на втором. И снова ни единого лишнего вопроса или восклицания. Зачетная тетя! Что вы можете о нем рассказать? Кстати, как я могу к вам обращаться? Она представилась Риммой Федоровной, а рассказывать про соседа не стала. И наконец-то спросила. Вы с какой целью? интересуетесь Сергеем Сергеевичем. Ее аккуратно подведенные глаза прищурились. С ним что-то случилось? Нет, не знаю. Просто хотел с ним кое-что обсудить и. А почему с ним должно что-то случиться, Римма Федоровна? Были предпосылки? Еще бы. Поселить у себя какую-то вертехвостку на старости лет. Он что же, действительно думал, что она способна им искренне увлечься? Ее губы обиженно дрогнули. Сергей Сергеевич в свои 60 достаточно импозантен, конечно, но... Но не для 30-летних же. Есть женщины, более подходящие ему по возрасту. Нет же. Он предпочел молодую. Глупо. Как глупо. Ага. А вот и любимая мозоль. Взгляните, Римма Федоровна. Воронков не эту женщину у себя поселил. Коровин показал ей фото царевой. Ее поселил, точно! «А Она что, преступница? Радостно ахнула соседка Воронкова. Вот я так и думала. Не просто так они прятались. Прятались? Удивленно вскинул брови Коровин, краем глаза, заметив въезжающего во двор Смирнова. О, и еще как! разошлась Римма Федоровна. Он вел ее к себе таким конспиративным способом: сначала сам зашел, потом она. Но я же этажом ниже живу. Мне все слышно, особенно если прислушиваться, чуть не фыркнул коровин. А чего это они так? Стеснялись или? Так она наверняка замужем, брезгливо сморщила ухоженное лицо соседка Воронкова. Избежала сегодня от Сергея Сергеевича с вещами! как раз перед тем как ее муженек заявился и устроил старому дураку скандал даже мебель роняли ловела с рогоносцем другими словами после ухода царевой в квартиру к воронкову вошел мужчина и в его квартире произошла драка правильно я вас понял рима федоровна коровин сделал знак смирнову повисшему с телефоном у бампера своей машины двигаться к подъезду И сам там очутился через минуту после того, как Римма Федоровна подтвердила его догадку. Лифт был занят, застряв на восьмом этаже. Давай, ножками, капитан. Помчался вверх по лестнице коровин. Соседка сказала, что царева все это время жила у Воронкова, сегодня уехала, а после нее к нему заявился какой-то мужик, и они роняли мебель. Вы думаете о том же, о чем и я? Задыхался от подъема Смирнов, отставая сразу на пять ступенек. А о чем ты думаешь? Что Царёва, съехав, навела на квартиру своих подельников. Можно и так думать, а можно и по-другому. Не поддержал капитана коровин. А как же еще? Ну, по ее следу могли идти злоумышленники, о которых она либо знала, либо догадывалась. Все, тихо! Скомандовал он, останавливаясь у нужной двери. Дверь оказалась лишь прикрыта. За ней было тихо. Коровин со Смирновым одновременно вытащили из кобуры табельное оружие. На счет три. Громким шепотом проговорил коровин, чувствуя, как по спине под черной водолазкой ползут ледяные капли пота. Они ворвались в квартиру, отрепетировано четко, не столкнувшись, не помешав друг другу. Натыкаясь на перевернутую мебель, быстро осмотрели комнаты. Злоумышленников в квартире не было. Воронков лежал на полу в кухне с большим разделочным ножом в правой руке. Домашняя трикотажная кофта на его груди пропиталась кровью. Глаза были закрыты, но он дышал. «Капитан, скорую, быстро!» – заорал Коровин, нащупав слабый пульс на шее Сергея Сергеевича. «И нашим звони! Надо тут все осмотреть!» Скорая приехала через пять минут. Пункт их был за два квартала от дома Воронкова, и случился свободный экипаж. «Пока не могу давать никаких прогнозов», — авторитетно заявил фельдшер, молодой парнишка. «Но дядька сильный. Выкарабкается». «А может и нет. Крови не так много вокруг. Если только не внутреннее кровотечение». «Утешил». Фыркнул Коробин, глядя вслед медбратьям, уносившим носилки с Воронковым. «В какую больницу повезете? «Диспетчер велела в тридцатую. Скорее всего, туда». «Понял, Смирнов». Обернулся на капитана Коровин. «Пациент или выживет, или нет. Повезут его или в тридцатую, или непонятно куда. Что за... Да пацан он еще, товарищ подполковник!» Осматривал Воронкова, руки тряслись. «Будем надеяться, что выживет наш охотник да красавец!» «Ты еще помолись!» Проворчал Коровин, заметив в коридоре приехавшую Асю Панкратову. Окликнул ее. «Товарищ подполковник!» Она переоделась. В узкую юбку до колена. Туфли не на шпильке, конечно, но тоже каблук, будь здоров. И пиджачок на ней был такой тесный, что коровин диву давался, как под ним прижилась белоснежная блузка. «Что тут у вас опять, подполковник? Здравствуйте!» Поздоровалась она, спохватившись, будто и не выбиралась поутру из его кровати. живое? «Да». Доктор насчитал три ножевых в области груди. «Ножив». Покажи,в зачем тогда меня вызвали, раз он жив. Причина нападения выяснена. Ася сдвинула со стола разбросанную посуду. Может, тарелками Воронков кидался в нападавшего. Присела на край стула, разложила бумаги. Кто пострадавший? Подняла она на коровина прекрасные, но почему-то грустные глаза. Воронков Сергей Сергеевич, шестьдесят лет. Проживал один, пенсионер. Тихий законопослушный гражданин. Причина нападения! уже нетерпеливо повторила Ася. Причина, думаю, в том, что он поселил у себя цареву. То ли она сама попросила его о помощи, то ли он пожалел бедную женщину, попавшую в беду. О, как! Замерла со вторучкой в правой руке подполковник Панкратова. Или она приметила очередную жертву и навела на нее своих подельников. Ее, так понимаю, в момент нападения в квартире не было?» «Нет». Она съехала незадолго до появления злоумышленника. Соседка видела ее выходящей из квартиры с сумкой. А потом заметила мужчину. Как он выглядел, не запомнила. Но с чего-то решила, что это муж царева явился к Воронкову выяснять отношения. По звукам драки, доносившимся из квартиры Воронкова, она решила, что не ошиблась. «А это был муж?» «Никак нет, товарищ подполковник» коровин, воспользовавшись тем, что они остались одни в кухне, наклонился и поцеловал ее в шею. Прекрати — прошипела она со злостью. мы на службе. Так с чего вы решили, что это не был муж царевой Эдуард Валентинович стройный и гибкий, очень привлекательный, но очень утонченно привлекательный, принялся рассуждать коровин никак не отреагировав на ее сердитость. А этот мужчина со слов Риммы Федоровны брутальной внешности. Был в темных очках, что ее удивило, на улице накрапывал дождь, и в перчатках, что она тоже нашла странным на улице май. С нее уже снимают показания, если что. Если что, я сама хотела бы с ней поговорить. И меня не только перчатки и очки интересуют: быстро строчила в протоколе место осмотра Ася: рост, телосложение, волосы, скулы, бедра. Этими сведениями меня тоже снабдила обиженная соседка. Кто же ее обидел? воскликнула Ася, поднимаясь со стула. Она убрала бумаги в портфель, щелкнула застежкой. Воронков, не обратил внимания, предпочел цареву. Какие же вы женщины все одинаковые! усмехнулся коровин ей в спину. Ведь угадала, товарищ подполковник Панкратова. Римма Федоровна совершенно точно имела на него виды. Он догнал ее уже у лифта, посоветовал идти пешком, спуститься-то только на этаж. И когда с чего-то осерчавшая на него Ася послушалась и пошла к лестнице, он проговорил. Сегодня увидимся. Она резко остановилась, словно споткнулась на ступеньке, повернулась и удивленно воскликнула. Чистишь, подполковник? Нет, просто мне с тобой хорошо. Тебе надеюсь тоже. Чего терять драгоценное время и... Он подошел ближе и проговорил достаточно тихо, чтобы их никто не услышал. И возьми с собой какие-нибудь вещи, Панкратова. Ну что ты в самом деле срываешься каждый раз из-за пары белья или колготок? Нет. Ее взгляд остекленел как будто: Мои вещи останутся у меня. Достаточно зубной щетки. А то ты чего доброго? Еще и замуж меня позовешь коровин. Он хотел сказать что-то типа «а может и позову, а почему нет, а вот возьму и...» Но промолчал. Воспоминания о первом и единственном браке еще живы были в его памяти. Годы бешеной страсти и кошмара со взбалмошной женой едва не довели его до реального нервного срыва. И когда она его бросила и укатила за бугор, он честно чуть не расплакался от радости. И брак для него был чем-то очень темным, грустным досадным. Я так и думала. Донеслось до него, когда Ася уже звонила в квартиру Риммы Федоровны, И по этой причине мои вещи останутся у меня, Коровин».